По всему корпусу, вплоть до кормы, скрепы расшатались и не держали. Киль был со страшной силой сорван, а в нескольких местах треснул по всей длине. «Тысяча чертей!» — скричал пенкров «Этот корабль трудно будет поднять». «Даже невозможно», — сказал Айртон. «Во всяком случае», — сказал Гидеон Спилет, «взрыв, если это вообще был взрыв, произвел странное действие. Палуба и надводная часть судна не разрушены, но его остов пробит. Эти широкие пробоины скорее результат удара о скалу, нежели взрыва. «На дне пролива нет скал», — возразил Пенкроф. «Я готов допустить все, что угодно, кроме удара о скалу». «Постараемся проникнуть внутрь брига», — сказал инженер. «Быть может». Мы узнаем причину его гибели. Это было правильнее всего. Следовало составить еще опись богатств, находившихся на Бриге, и принять меры к их спасению. В это время было уже нетрудно попасть внутрь Брига. Вода все убывала, и оказалось легко взобраться на нижнюю палубу, которая после того, как судно перевернулось, стала верхней. Во многих местах она была проломлена балластом, состоявшим из тяжелых чугунных болванок. Отчетливо слышался шум воды, вытекавшей сквозь щели в корпусе. Сайрес Смит и его товарищи с топорами в руках двинулись вперед по полуразрушенной палубе. Ее загромождали всевозможные ящики. Они пробыли в воде короткое время, и поэтому можно было рассчитывать, что их содержимое не слишком попорчено. Колонисты решили переправить весь этот груз в надежное место. Прилив должен был начаться лишь через несколько часов, и оставшееся время было использовано наилучшим образом. Пенкрофт с Айртоном привязали к пробоине тали, по которым вытаскивали бочки и ящики. Потом их складывали в пирогу и тотчас же перевозили на берег. Колонисты брали все, что попало, намереваясь впоследствии разобраться в найденном. К большому их удовлетворению оказалось, что груз корабля очень разнообразен. Там были всевозможные вещи, посуда, мануфактура, инструменты, все, что обычно грузится на суда, ведущие торговлю с Полинезией. Можно было рассчитывать найти всего понемногу. Это как нельзя более устраивало обитателей острова Линкольна. Сайрес Смит... С молчаливым удивлением констатировал, что не только остов судна, как уже сказано, страшно пострадал от какого-то удара, приведшего к катастрофе. Но даже внутренние помещения были разрушены, особенно в носовой части. Перегородки и пиллерсы рухнули, словно снесенные взрывом огромного снаряда. Колонистам легко удалось пройти от носа до кормы, предварительно отставив тюки, которые постепенно извлекались наружу. Это были не какие-нибудь тяжелые грузы, с трудом сдвигаемые с места, а обыкновенные тюки с товаром, которые в беспорядке лежали друг на друге. Колонисты достигли кормы и оказались в той части, под которой прежде был ют. Именно здесь, по указанию Айртона, следовало искать крюит-камеру. Сайрес Смит надеялся, что она не взорвалась, и что удастся спасти несколько бочек с порохом, которая вероятно не подмок так как пороховые бочки обычно обивают внутри металлом так действительно и случилось среди большого количества снарядов оказалось штук 20 бочек обитых медью которые были осторожно вытащены наружу пнккров воочию убедился что гибель быстрого произошла не от внутреннего взрыва та часть корабля где находилась крюет камера как раз пострадало меньше всего. «Все это возможно», — повторил упрямый моряк. «А все-таки в проливе нет скал». «Но как же это случилось?» — спросил Герберт. «Я не знаю», — отвечал Пенкроф. «Сайрис Смит тоже не знает». «Никто не знает и никогда не узнает этого». Осмотр корабля занял несколько часов и снова начался прилив. Спасательные работы пришлось приостановить. Впрочем, не следовало опасаться, что прилив унесет остов Брига в море. Он уже завяз в песке и держался так крепко, словно стоял на якоре. Итак, дальнейшие операции можно было без всякого ущерба отложить до следующего отлива. Что же касается самого корабля, то он осужден был на гибель. Надо было торопиться спасти остатки корпуса. чтобы их не затянуло зыбучим песком на дне пролива. Было пять часов вечера. Наши работники хорошо потрудились за день. Они с аппетитом поели и после обеда, хоть и сильно устали, не могли сдержать любопытство и вскрыли ящики, составлявшие груз быстрого. В большинстве из них находилось готовое платье, которое, разумеется, было встречено с радостью, Тут были костюмы для целой колонии, всевозможное белье, обувь всех размеров. «Теперь мы даже слишком богаты!» воскликнул Пенкроф. «Что мы будем делать с такой массой одежды?» Моряк то и дело радостно вскрикивал, находя бочки с водой, кипы табаку, огнестрельное и холодное оружие, мешки с хлопком, земледельческие орудия, Столярный, плотничий и кузнечный инструмент, ящики со всевозможным зерном, которому не повредило кратковременное пребывание в воде. Как, кстати, пришлось бы все это два года назад! Но, конечно, даже теперь, когда трудолюбивые колонисты сами обзавелись инвентарем, найденные богатства получат свое применение. Места на складах гранитного дворца было достаточно, Но в тот день оставалось слишком мало времени, чтобы все сложить. Приходилось не упускать из виду, что на острове находятся шестеро уцелевших пиратов, отчаянные негодяи, которых следовало остерегаться. Хотя мосты и мостики через реку Благодарности были подняты, этих преступников, конечно, не остановило бы река или ручеек. Доведенные до крайности, пираты могли стать опасными. Что именно следовало предпринять против них, должно было выясниться впоследствии. Пока же надлежало присматривать за тюками и ящиками, сложенными у труб Колонисты сторожили их до утра, сменяя друг друга. Ночь прошла, однако, спокойно. Преступники не делали попыток к нападению. Дядюшка Юб и Топ, стоявшие на страже у подножия гранитного дворца, не замедлили бы поднять тревогу. В ближайшие три дня, 19, 20 и 21 октября, колонисты сняли с корабля весь груз и части оснастки, которые представляли какую-либо ценность. Во время отлива они разгружали трюм, с наступлением прилива складывали спасенные вещи. От корпуса, который все глубже и глубже погружался в песок, удалось отодрать значительную часть медной обшивки, Но прежде чем песок успел поглотить тяжелые предметы, которые пошли ко дну, Пенкрофт и Айртон сумели разыскать цепи, якоря-брига и чугунные болванки, служившие балластом. Даже пушки удалось поднять на поверхность воды, подвязав к ним пустые бочки, а затем пригнать к берегу. Как видим, арсенал колонистов обогатился не меньше, чем кладовые и склады гранитного дворца. Пэнкрофт, любивший строить широкие планы, уже мечтал о постройке батареи, которая бы господствовала над проливом и над устьем реки. С четырьмя пушками он брался помешать любому флоту, как бы силен он ни был, войти в территориальные воды острова Линкольна. К тому времени, когда от брига оставался только ни на что не нужный каркас, наступила ненастная погода, которая окончательно уничтожила корабль. Сайрес Смит намеревался взорвать его и потом подобрать обломки на берегу, но сильный норд и бурное море избавили инженера от необходимости тратить порох. Действительно, в ночь на 24 октября остров Брига окончательно распался и часть обломков выбросила на берег. Что же касается судовых бумаг, то незачем говорить, что Сайрес Смит тщательно обыскал все шкафы на юте, но не нашел даже следа каких-либо документов. Пираты, очевидно, уничтожили все, что имело отношение к личности капитана Быстрого и его владельца. Название порта, к которому был приписан корабль, не обозначалось на кормовой доске, так что не было возможности судить о его национальности. Однако очертания носовой поверхности судна свидетельствовали, по мнению Айртона и Пенкрофа, что Брик построен в Англии. Неделю спустя после катастрофы, или вернее, после счастливой, но необъяснимой развязки, принесшей спасение колонистам, даже при отливе не было видно никаких следов корабля. Обломки брига были снесены в море, а его содержимое перешло в гранитный дворец. Тайна его загадочной гибели, вероятно, никогда не раскрылась бы, если бы НАП, 30 ноября бродя по берегу, не нашел куска толстого железного цилиндра, носящего на себе следы взрыва. Этот цилиндр был изогнут и разломан вдоль ребра, словно подвергся действию сильно взрывчатого вещества. Наб принес этот кусок металла своему хозяину, который работал вместе с товарищами в мастерской-труп. Сайрес Смит внимательно осмотрел железный цилиндр и, обернувшись к Пенкрофу, спросил. Продолжаете ли вы утверждать, мой друг, что быстрый погиб не от удара о скалу? Да, мистер Сайрес, ответил моряк. Вы не хуже меня знаете, что в проливе нет скал. Но ну, если он наскочил на этот кусок железа, сказал инженер, показывая Пенкрофу разбитый цилиндр. На эту трубочку? воскликнул Пенкров тоном полнейшего недоверия. Друзья мои, продолжал инженер. «Вы помните, что перед тем, как пойти ко дну, брик поднялся вверх, подброшенный огромным столбом воды?» «Да, мистер Сайрес», — ответил Герберт. «Знаете ли вы, что подняло этот столб?» «Вот что», — сказал инженер, указывая на разбитую трубку. эта трубка?» — воскликнул Пенкроф. «Да, этот цилиндр». все, что осталось от торпеды». «От торпеды?» – скричали товарищи инженера. «А кто же пустил эту торпеду?» – спросил Пенкроф, который все еще не желал сдаваться. «Могу сказать вам одно, что это не я», – ответил Сайрес Смит. «Но кто-то пустил торпеду, и вы сами видели, какова ее сила».